Трудный случай в практике Для доктора Равино Мари Ларан была трудным случаем в практике. Правда, за время ее работы у Керна нервная система Лоран была сильно истощена, но воля не поколеблена. За это дело и взялся Равино. Пока он не принимался за обработку психики Лоран вплотную а только издали внимательно изучал ее. Профессор Керн еще не дал доктору Равино определенных директив относительно Лоран. Отправить ее преждевременно в могилу или свести с ума. Последнего, во всяком случае, в большей или меньшей степени, требовала сама система психиатрической лечебницы Равино. Лоран волнения ожидал этого момента, когда ее судьба окончательно будет решена. Смерть или сумасшествие? Другого пути здесь для нее, как и для других, не было. И она собирала все душевные силы, чтобы противоборствовать, по крайней мере, сумасшествию. Она была очень коротка, послушна и даже внешне спокойна. Но этим трудно было обмануть доктора Равино, обладавшего большим опытом, и недюжинными способностями психиатра. Эта покорность Лоран возбуждала в нем лишь еще больше беспокойство и подозрительность. «Трудный случай», — думал он, разговаривая с Лоран во время обычного утреннего обхода. «Как вы себя чувствуете?» — спрашивал он. «Благодарю вас хорошо», — отвечала Лоран. «Мы делаем все возможное для наших пациентов но все же непривычная обстановка и относительное лишение свободы действуют на некоторых больных угнетающе. Чувство одиночества, тоска. Я привыкла к одиночеству. Ее не так-то легко вызвать на откровенность, подумал Равино и продолжал. У вас, в сущности говоря, все в полном порядке. Нервы немного расшатанные только. Профессор Керн говорил мне, что вам приходилось принимать участие в научных опытах, которые должны производить довольно тяжелое впечатление на свежего человека. Вы так юны, переутомление и небольшая неврастения. И профессор Керн, который очень ценит вас, решил предоставить вам отдых. Я очень благодарна профессору Керну. «Скрытная натура», — злил Соровино, — «надо свести ее с другими больными. Тогда она, может быть, больше раскроет себя, и таким образом можно будет скорее изучить ее характер». «Вы засиделись», — сказал он, — «почему бы вам не пройти в сад? У нас чудесный сад, даже не сад, а настоящий парк в десятых гектаров». «Мне...» Не разрешили гулять? Неужели? Удивленно воскликнул Равино. Это недосмотр моего ассистента. Вы не из тех больных, которым прогулки могут принести вред. Пожалуйста, гуляйте. Познакомьтесь с нашими больными. Среди них есть интересные люди. Благодарю вас. Я воспользуюсь вашим разрешением. И когда Равино ушел... Ларан вышла из своей комнаты и направилась по длинному коридору, окрашенному в мрачный серый тон с черной каймой, к выходу. Из-за запертых дверей комнат доносились безумные завывания, крики, истерический смех, бормотания. «О!» – слышалось слева, «У-хо-хо-хо», – откликались справа, будто в зверинце, – думала Ларан стараясь не поддаваться этой гнетущей обстановке. Но она несколько ускорила шаги и поспешила выйти из дома. Перед нею расстилалась ровная дорожка, ведущая вглубь сада. И Лоран пошла по ней. Система доктора Равино чувствовалась даже здесь. На всем лежал мрачный оттенок. Деревья только хвойные.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 Больные же с померкшим сознанием были углублены в себя, отрезаны от внешнего мира, на который смотрели невидящими глазами. К Лоран приближался высокий, сухой старик с длинной седой бородой. Старик высоко поднял свои пушистые брови, увидал Лорана и сказал, как бы продолжая говорить вслух сам собой, 11 лет я считал»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 на обязанности которого было подслушивать разговоры больных, старик, не изменяя тона, продолжал, хитро подмигнув глазом. — Я наплён Бонапарт, и мои сто дней ещё не наступили. — Вы меня поняли? — спросил он, когда санитар прошёл дальше. — Несчастный, — подумала Лоран. — Неужели он притворяется сумасшедшим, чтобы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 Был вне подозрения у администрации. Он подходил к Лорану и говорил все быстрее, настойчивее, брызгая слюной. «Круг — это бесконечность. Квадратура круга — квадратура бесконечности. Слушайте внимательно. Извлечь квадратурный корень из квадратуры круга — значит извлечь квадратный корень из бесконечности. Это будет часть бесконечности. Возведенная в энную степень, таким образом можно будет определить и квадратуру. Но вы не слушаете меня».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 Или же сознаться в том, что решила скрывать свои чувства? И она молчала. «Я помогу вам, мадемуазель ларан продолжал Равино. «Это была, если так выразиться, маскировка самосохранения, да или нет?» «Да», — вызывающе ответила Лоран. «Итак, вы лжете во имя приличия, раз. Вы лжете». Во имя самосохранения 2. Если продолжать этот разговор, боюсь, что у меня не хватит пальцев. Был жчи еще из жалости. Разве вы не писали успокоительные письма матери? Ларан была поражена. Неужели равино известно все. Да, ему действительно было все известно. Это также входило в его систему, он требовал,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 И желая наказать порог, в лгали во имя правды. Горький парадокс. И Если почитать, то окажется, что ваша правда все время питалась ложью. Равино метко бил в цель. Ларан была подавлена. Ей самой как-то не приходило в голову, что ложь играла такую огромную роль в ее жизни.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 и отцом лыжи, то он ведь продолжает прекрасно существовать. Равино, не спускающий глаз Лоран, внезапно замолчал. На первый раз довольна, заряд дан хороший, с удовлетворением подумал он и, не прощаясь, вышел. Лоран даже не заметила его ухода. Она сидела, закрыв лицо руками. С этого вечера. Равино каждый вечер являлся к ней, чтобы продолжать свои иезуитские беседы, расшатать моральные устои, а вместе с тем и психику Лоран сделалась для Равино вопросом профессионального самолюбия. Лоран страдала искренне и глубоко. На четвертый день она не выдержала и, поднявшись с пылающим лицом, крикнула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 заглушали ее.